Глава 9. Дым ещё не рассеялся, как послышался рокот вертолётных двигателей. Ми-24 приближались с южной стороны Алеппо. Радиостанция подполковника Авилова сработала сигналом вызова. Командир группы Альфа, как и было оговорено, ответил кодовым позывным. Гроза на связи. «Я, 22-й, с ведомым выхожу в район плато. Обозначьте цели, беспокоящие вас. Это танки у дороги Г-2. Бронетехника на плато от дороги Г-2 до высот 112,7, 202,3 и 122,4. Где-то в районе оврага западней высоты 99,3 проявился град». Учтите наличие у боевиков пикапов с зенитными установками в кузовах. Живая сила. Она рассредоточивается сближаясь с нашими позициями по всему плато, где-то на пикапах с пулемётами, где-то пешим порядком. Понял. Работаем по технике. Поддерживаем связь до окончания работы. Будут новые цели сообщите. Ориентировочное время нашего нахождения здесь 50 минут. Принял до связи и удачи. Держитесь до связи. Как только закончились переговоры, с высоты 236,8 увидели два ударных вертолёта Ми-24, которые шли боевым порядком на высоте не превышающей 100 м. Авилов, наблюдавший за обстановкой из КНП, проговорил. «Расстояние, ребята! Я же предупредил, что у духов как минимум две установки ЗУ-23-2, крокодилы в зоне их досягаемости!» Базанов сказал. «Экипажи знают, что делают. Будем надеяться!» Вертолеты неожиданно, уже почти над высотой 112,7, Отвернули вправо и начали набор высоты. Базанов взглянул на командира. «Послушали летуны тебя, Данила!» «Смотрим!» Вертолеты ушли недалеко. Пропав на мгновение из зоны видимости, они вновь появились уже на высоте более трехсот метров прямо между высотами и дорогой Г-2. С дальности где-то в километр С пусковых моксов обеих машин сошли неуправляемые авиационные ракеты. Авилов перевёл бинокль на бронетранспортёры, подходившие к высоте 212,7. И тут же район их нахождения накрыло фонтанами и грибами разрывов мощных С-8. Операторы били прицельно, но подожгли одну машину. Среди разрывов металось несколько десятков боевиков. Кто-то падал, вставал, бежал к высоте, кто-то оставался на земле, кого-то разорвало на куски в эпицентрах взрывов, а вертушки уже выходили на танк. Но в ведущий Ми-24 от земли, от участка за дорогой, вонзились огни трассеров вражеской зенитной установки. Вертолет как-то клюнул вниз, Командир выровнял его. За Ми-24 потянулся шлейф дыма. Ведомый Ми-24 ударил по месту обстрела. Очереди пристрелялись. За дорогой поднялся столб дыма. И тут же радиостанция Вилова сработала сигналом вызова. «Гроза, 23-й!» вызывал командир ведомого вертолета. «Гроза» отвечает. «Гроза» отвечает. Двадцать второй повредили. Командир принял решение тянуть на базу. Я в сопровождении. Мы уходим, гроза! Я понял. Вы только дотяните! Если что, командир двадцать второго посадит машину, а мы подберем экипаж. Для вас атаковали три бронетранспортера и два Т-72. Мой оператор уничтожил зенитную установку, обстрелявшую 22-го. Ну, а дальше пока без нас. Ничего, уходите. Да, еще гроза. Град в овраге у высоты 99. Принял. Удачи. Вам удачи, парни. Вертолеты прошли над плато и за дорогой Сабра-Алеппо отвернули на северо-запад. Ведущий Ми-24 по-прежнему дымил, но продолжил полет садов снизившись практически к земле и резко сбросив скорость. Над ним в десятке метров шел ведомый. Авилов отстранил станцию. «Валевич!» «Я», — ответил связист и авианаводчик. «Связь с Сусловым по спутнику!» «Есть!» Он набрал номер на трубке, передал ее Авилову. «Разведчик на связи!» «Миша!» «Даниил!» «На связи!» «У нас тут...» — подполковник Суслов прервал командира группы. «Ты насчет полосатых?» «Я в курсе». «Как считаешь, дотянет 22-й до базы?» «Не знаю. Должен». «А не дотянет? То сесть сможет, а это главное. Это значит, экипаж будет спасен. Машина же металл». «Черт, хреново получилось! А я предупреждал!» Эти ребята сами по себе. Кстати, по авиации довожу до тебя не очень радостную новость. Обстановка у Дейр-эз-Зора резко обострилась. Боевики, получив солидное подкрепление, начали очередной штурм осаждённого города, и к духам подходят ещё силы. Откуда они взялись? Сирийская разведка утверждает, что это частью отряда вышедшего из Ирака, частью банды нарушавшей договорённости о перемирии. Для вас это означает одно. Сегодня база не сможет поддерживать вас с воздуха. Сам понимаешь, все силы брошены к Дейр эз-Зору. Авила проговорил. А у нас тут четвёртый град обозначился. Танк ВМП и БТР на рубеже высот 122 и 4 202 и 3 дороги Г2, а также сотни пеших духов, между прочим, очень даже неплохо вооружённых, имеющих, правда, видно только командиры камерой GoPro на шлемах, замечено несколько чернокожих. В общем, в группировке они достаточно наёмников, имеют современное вооружение и не только российского советского или китайского, но и штатовского, и кое-что из израильского производства продвижение ведут весьма грамотно. Переговоры прервал крик Тимнева, наблюдавшего за обстановкой через стереотрубу. Град на дороге. Рядом танк. К высоте 161,7 прошли пикапы с пулемётами и командир. Но Авилов сам прекрасно понимал что произойдёт дальше. От амбразур. Всем в укрытие. Приказ батальон. Авилов поднял трубку спутниковой станции. Ты слышал? Да, слышимость в вашем подземелье хорошая. Сейчас ударит град. За ним танк, БМП и полиметы. С БТР, пикапов. Связь продолжим после обстрела. Держись, Даниил. Я постараюсь что-нибудь придумать, дабы помочь вам. Отбой. Валеевич успел убрать станцию. Бойцы группы и батальона укрыться. Операторы и сапёры вместе с ПТРК "Корнет", уйдя в глухое помещение, как вся высота и прилегающая к ней территория вдрогнула от разрывов реактивных снарядов. Стрелял град. Через разрывы доносился характерный для РСЗО Звук выстрелов. Бах, бах, бах. И так длилось, пока реактивная установка не выпустила все 40 снарядов. Дымы, гарь были везде. Першило в горле. Тимнев попытался посмотреть в стерню трубу, но вся территория была заволочена дымом, пылью, заметно потемнело. Однако плато частью просматривалось через тепловизионные прицелы. А Вилов вызвал Драгина. «Седьмой? Град. Видишь?» «Видел, как отстрелявшись, пошел к низине». «Достать сможешь?» «Нет, он в семи с лишним километрах и удаляется. Дальность же ПТРК — пять тысяч пятьсот метров». «Понял. Другие цели?» «Скрыты. Наблюдение, отбой». Подполковник проговорил: "Самое время духом подойти к позициям батальона в плотную, когда ни авиацию, ни артиллерию уже не применишь. Радиостанция малого радиуса действия сработала сигналом вызова. Авилов ответил: "Гроза, заслон. Что у вас?" "У нас некомфортно. Дым, гарь и пыли много". А у меня потери. Слушаю, семь убитых, шестеро раненых, и воевики, что захватили позицию боевого охранения, оставили её, пройдя вперёд до ближайшего оврага, примерно в 500 м от нас, это по личному составу. По технике мы потеряли 6 бронетранспортёров. Два уничтожены прямым попаданием ракет, четыре повреждены в разной степени, но вести бой не смогут. Я сожалею, что ты потерял людей, Заслон. Сейчас что-нибудь видишь со своего КНП? Нет. И я не о том. Раненые тяжёлые. Надо доставить в Алеппо в госпиталь, а у меня для этого нет техники. Ваши же тигры не пострадали? Водители есть, что справятся с управлением. Найдём. Тогда забирай одну машину. Хотя тяжёлое говоришь. Одной тогда не хватит. Бери две. Но туда и обратно. Я имею в виду в госпиталь и к высоте. Конечно, благодарю. Не за что. И не прекращай наблюдения. «Сейчас самый удобный момент боевикам подойти к позициям!» Майор Мурта с каким-то странным голосом ответил, «Конечно! Мы сделаем все, что надо, все, что позволяет обстановка! Не беспокойся!» Командир батальона отключился. Авилов пожал плечами. «Потери плохо, но, кажется, комбат пал духом, а это еще хуже!» Это ещё большие потери, но, кажется, пелена рассеивается. Темнев, оставшийся в позиции наблюдения отозвался. За Везус носит на запад. Уже кое-что и без оптики видно, и на участке видимости духов нет, Базанов добавил. И обстрел прекратился. Ладноград. Он отстрелял боекомплект ему требуется транспортно-заряжающая машина с комплектом снарядов. Но почему танк замолчал? ВМП, пулемёты? Почему банда, что уничтожила боевое охранение, не выходит ближе к высоте? Валевич, посмотрев на командиров, вздохнул. Значит, следует ждать от духов какой-нибудь пакости. Мало их нам преподнесли. Видно, готовят нечто для нас оригинальное. Да? Всем к бою, передал он по команде. Спец нас занял позиции обороны, а вот на позициях батальона людей было немного. Видимо, ещё не пришли в себя. Придут, выйдут. Дымовую завесу почти полностью снесло на запад. И тут же Тимнев воскликнул: Ни хрена себе! Что? спросил командир. А вы посмотрите сами. Действительно оригинально. Да что там! вырвалось у Авилова, когда он подошёл к амбразуре и поднял бинокль. А там на дороге Г1, и уже рядом с высотой 202 и 3, точнее, объезжая её, к позициям приближался бульдозер с БМП-1 на дистанции в несколько метров вот оно что господа мы имеем дело с так называемым шахид мобилем с чем я вас и поздравляю он выдернул радиостанцию из чехла седьмой первый седьмой отвечает раздался в динамике голос капитана драгина цель бмп за бульдозером принял Прошёл сигнал по спутниковой станции. Авилов ответил: "На связи. Повреждённая вертушка дошла до базы", доложил Суслов. "Я рад", искренне сказал командир группы. "А у нас тут представление". "Шахид Мобиль", Авилов удивился. "А ты откуда знаешь?" "Над твоим районом работает беспилотник. С него прошла информация об обстановке" в том числе и колонне смертников, и о граде, что обстрелял вас и пошел к низине, где ждет транспортно-заряжающая машина, и о танке, сблизившемся с высотой 202 и 3, обо всем, что происходит на плато. Хотел тебя предупредить. Ты опередил, но я не пойму только одного. Почему отошли от высоты позиции «два тигра» Раненых солдат батальона в госпиталь повезли. «Понял. С шахид-мобилем справишься? Ну, не пропускать же колонну к нашей высоте. Наверняка БМП-1 забита взрывчаткой до отказа. И свободно одно место механика-водителя-смертника...» «Верно. Я к тебе немного позже вышлю 23-й». «Что он сделает без прикрытия?» Вторая-то зушка у боевиков не повреждена, но пусть вертолет будет в готовности. Если что, вызову. Командир группы передал трубку Валевичу. Посмотрел в амбразуру. Бульдозер с БМП-1 находились примерно в двухстах метрах от высоты. Сзади плато. И что интересно, по всему плато тоже не видно ни боевиков, ни техники. Попрятались куда-то. Возможно, Диани еще не получил сообщение от Аль-Джалана, что батальон и группа лишились воздушной поддержки. Серьезной воздушной поддержки. Доложил Драгин. Цель захвачена. Командир отдал приказ. Огонь! Из правого колодца к БМП-1, наступавшей на пятки бульдозеру, по спирали пошла ракета. И взрыв! Рвануло так, что с потолка и стен полетели куски камня. Обвалилась часть высоты. Поднялся такой гриб, словно взорвался ядерный боезаряд. Бульдозер потерял гусеницу и катки, завалился на бок, взявшись огнем. От БМП не осталось ничего. Капитан Драгин доложил. «Седьмой первому...» Цель уничтожена. Перезарядить ПТРК уже перезарядили.